Глава тридцать девятая. Возможности. Поправив палантин, Эгвейн присмотрелась к Мэту. Ему следовало бы походить на загнанного в угол медведя, но он выглядел лишь несколько ошарашенным, словно его огрели по голове. И отчаянно потел. Вопросы, которые Эгвейн не терпелось задать, теснились в голове как Рант ухитрился разузнать о Салидаре и о том, что она научилась перемещаться, и что он вообще думает. Но так или иначе, она все равно не собиралась расспрашивать об этом Мэта. Сейчас ей не давал покоя сам факт его появления. Его и этого отряда красной руки. Может быть, Рант, сам о том не догадываясь, преподнес ей неожиданный подарок? «Мое кресло», — спокойно произнесла Эгвейн. худо бы Мэтту заметить, что ни она, ни обе ее подруги вовсе не потеют. Ну, в почти не потеет. Суан рассказала им, в чем тут хитрость. Оказалось, что для этого требуется лишь умение особым образом концентрироваться. А единая сила тут вовсе ни при чем. Найниф, помнится, здорово разозлилась из-за того, что Суан не научила их этому раньше. Но та спокойно пояснила, что подобные умения предназначены для Айси а вовсе не для принятых. Так или иначе, теперь Эгвейн удавалось выглядеть в присутствии сестер более или менее пристойно. А то ведь потное лицо едва ли могло добавить авторитета Мерлин. А уж Мэтта это непременно должно удивить, если он вообще способен хоть что-то видеть. Мэт, мое кресло!» Мэтт встрепенулся, поднялся с кресла и отошел в сторонку, молча переводя взгляд с на Найниф, словно они представляли собой некую загадку. Впрочем, и они взирали на него тем же манером, и, само собой, оснований для этого у них было побольше. Отряхнув подушки, Эгвейн положила их на кресло и с нежностью вспомнила о Чезе. Теперь, по прошествии двух дней, надобность в подушках отпала. Но пока на, скажем, спине оставался хотя бы намек на царапину, Эгвей оставалась либо восседать на подушках, либо отказаться от купания. «Конечно, прикажи она, Чеза тотчас убрала бы подушки. Амерлин есть Амерлин, особа которой кланяются короли и королевы» пусть даже никто из правителей пока ничего подобного не делал. В глазах Чезы именно ей, Эгвейн, предстояло низвергнуть и предать заслуженной каре Элайду, уладив все в Белой башне и восстановить повсюду мир и гармонию. Убрать-то убрала бы, но лучше уж сидеть на подушках, чем видеть укоризненные взоры и слушать горестные вздохи преданной служанки которые не позволяют заботиться о своей госпоже. Усевшись, Эгвейн положила руки на стол и начала. Мэт, Он тут же прервал ее. «Знаешь, это и впрямь безумие!» На сей раз он говорил очень тихо, тихо, но достаточно твердо. «Ты кончишь тем, что тебе отрубят голову?» «Тебе, Эгвейн, и вам всем. Ваши головы полетят с плеч. Мэт. Повысила она голос, но он продолжал «Послушай, ты еще можешь выпутаться из этой заварухи. Раз они вправду считают тебя, Мерлин, тебе ничего не стоит поехать со мной, чтобы произвести смотр отряда. А там создашь проход, и мы мигом унесем ноги. Вся эта оплоумевшая компания и глазом моргнуть не успеет». Найниф уже усвоила, что Сайдар нам это не действует, но управляться с парнями — Она научилась задолго до того, как ощутила способность направлять силу. «Задницу мне поджаришь!» — глухо прорычала она и, подскочив к Мэту, наградила его таким пинком под зад, что бедняга чуть не упал и едва удержался на ногах, опершись рукой о стену. Илэйн покатилась со смеху. Правда, уже в следующее мгновение она напустила на себя невозмутимый вид но глаза ее оживленно блестели. Эгвейн закусила губу, ее тоже тянуло расхохотаться. Все это и впрямь было комично. Мэт медленно повернулся к Найниф, в его широко раскрытых глазах читались негодование и гнев. Затем он насупился, одернул кафтан и стал медленно на нее надвигаться. Медленно, поскольку прихрамывал. Эгвейн прикрыл рот ладошкой, смех сейчас мог оказаться совсем неуместным Найниф расправила плечи и бросила на юношу вызывающий взгляд, но тут же смекнула что хоть она и достаточно рассержена чтобы направлять силу толку от этого никакого поскольку сайидар нам это вроде как не действует а о том чтобы справиться с ним без помощи источника не приходилось и мечтать для двуреченца мэт весьма высок ростом И заметно выше ее и очень силен. Глаза его опасно поблескивали. Стараясь не поддаться панике, Найниф разгладила платье, бросила взгляд на Эгвейн и попыталась напустить на себя суровый вид. Мэт надвигался. Еще раз взглянув на Эгвейн, на сей раз в глазах Найниф явно читалось беспокойство. Она отступила на шаг. Мэт произнесла Эгвейн по возможности, ровным тоном. Он не остановился. Мать кончай валять дурака! Ты угодил в переплет, но если будешь вести себя разумно, я смогу тебя выручить!» Наконец он все же остановился и, сердито погрозив Найне в пальцем, повернулся к ней спиной и оперся кулаками о стол Эгвейн. «По-твоему, это я угодил в переплет, Эгвейн?» «Да ты просто-напросто!» сиганула в ров с медведями и радуешься тому что еще не долетела до низу она невозмутимо улыбнулась мэт здесь в солидаре мало кто придерживается хорошего мнения о принявших дракона, а если кто и придерживается, то наверняка не лорд брин и не его солдаты. мы тут слышали всякие истории, и многим они очень не понравились, принявшие дракона. — взревел Мэтт. — А я-то здесь причем? какой Какое я имею к ним треклятое отношение? — Самое прямое, Мэтт. Она произнесла это как само собой разумеющееся. Впрочем, если вдуматься, по существу так оно и было. — Ты исполняешь приказы Ранда. Кто же ты еще, как не принявший дракона? Но если будешь слушать меня, мне, возможно, удастся уберечь твою голову и она не окажется на пике. Хотя не думаю, чтобы лорд Брин воспользовался пикой. Он вечно сетует, что их ему не хватает. Однако он что-нибудь придумает, в этом я уверена». Мэт перевел взгляд на Найниф и Иллейн. Эгвейн поджала губы. Она выразилась достаточно ясно, но Мэт, похоже, искал в ее словах какой-то скрытый смысл. Иллейн ответила ему натянутой улыбкой, и легким, определенно подтверждающим кивком. Возможно, она и не догадывалась, к чему клонит Эгвейн, но понимала, что та говорит не ради сотрясения воздуха. Найнев, до сих пор пытавшаяся выглядеть суровой и остервенело дергавшая себя за косу, лишь хмуро покосилась на Мэтта, что, возможно, и к лучшему. Правда, из-за всего этого... Она утратила самоконтроль и опять начала потеть. — А теперь послушай меня, Эгвейн, — сказал Мэт, ухитряясь каким-то образом соединить рассудительность с докрайности обидным снисходительным тоном. — Ежели тебе приспичило называться Амерлин, изволь. Рант примет тебя в Кеймлене с распростертыми объятиями, даже без всех этих айси А приведешь к нему их еще лучше. Уж он-то сумеет разрешить те трудности, которые возникли у тебя с Элайдой. Она ведь знает, что он возрожденный дракон. Свет, ты же помнишь ее послание. Так что ты заполучишь свою ненаглядную белую башню, целой и невредимой, причем безо всяких там дурацких сражений. Ты ведь не хочешь кровопролития, Эгвейн? Это было правдой. Не приходилось сомневаться в том, что как только между Салидаром и Тарвалоном прольется первая кровь, раскол в башне станет окончательным, и восстановить ее целостность будет очень и очень трудно. А как только прольется первая кровь Айси то это может стать вообще невозможным. Однако Лайду необходимо низложить, и ради этого ей, Эгвейн, придется делать и то, что ей вовсе не по душе. Но не по душе ей было и выслушивать от мэта то, что ей без него известно, особенно если он прав. Да еще и сказанное таким тоном. Эгвин с трудом удерживала руки на столе. Ей хотелось встать и надавать мэту за трещин. «Как бы я ни решила вести дела с Рандом», — спокойно сказала она, — «в одном ты можешь быть уверен. Никакой клятвы верности, а та исседай». Ни он кто-либо другой не дождется. Прозвучало это так, как и следовало, безо всякого нажима. Как мне разобраться с Элайдой? Моя забота, тебя это не касается. Мэт, если у тебя есть хоть крупица здравого смысла, ты должен вести себя в сале даре, тише воды ниже травы и держать рот на замке. Если тебе придет в голову сказать какой-нибудь Айси Дай, что ей следует преклонить колени перед Рандом, ты услышишь такое, что не обрадуешься. А коли заикнешься о том, чтобы увести меня, Илайн или найнев, и тебя не проткнут мечом насквозь, считай, что тебе очень повезло». Мэтт сердито фыркнул. «Мы продолжим разговор» когда ты будешь в состоянии воспринимать доводы рассудка, Эгвейн. Скажи-ка лучше, Том Мерлин здесь? Эгвейн резко кивнула. Том ему зачем понадобился? Не иначе, как решил с ним наклюкаться. Ну что ж, удачи ему, пусть отыщет здесь таверну. Когда ты сможешь уразуметь, что тебе говорят, угрюмо бросил Мэтт и заковылял к двери. Мэтт! сказала в вдогонку. «На твоем месте я бы не пыталась уехать из Саллидора. Попасть сюда гораздо легче, чем выбраться». Он ухмыльнулся и смерил ее таким взглядом, что Илэйн, как показалось, с трудом сдержала желание пересчитать ему все зубы. «Тебя, моя прекрасная леди, я отвезу в Кеймлин, даже если для этого придется завязать тебя узлом» чтоб мне сгореть, коли это не так. А уйду я, уж не сомневайся, тогда, когда мне заблагорассудится». Он насмешливо поклонился Эгвейн и Иллейн, она и не вкланяться не стал, только сверкнул глазами да погрозил ей пальцем. «И как только Рант может водиться с этим неотесанным грубияном!» — воскликнула Иллейн, Едва за метом успела закрыться дверь. «Совсем распустился», — прошипела Найнев и встряхнула головой так, что коса ее перелетела за спину. Эгвейн подозревала, что Найнев просто боится оставлять косу под рукой. «Не ровен час, это от злости». «Мне не следовало мешать ему Найнев, Пусть бы задал тебе взбучку» может, тогда ты поняла бы, что айссидай, а ты теперь айссидай, не может раздавать налево и направо пинки до да затрещины. Найнив побагровела и уставилась на нее, силясь что-то вымолвить. Илин принялась изучать взглядом узор на ковре. Эгвейн вздохнула, сложила полосатый палантин и положила его на край стола. То был условный знак, дававший понять, что они одни и могут говорить без церемоний. Палантин порой заставлял видеть ней Мерлин, а не Эгвейн Алвир. Как обычно, это сработало. Найниф перевела дух. Однако не успела она открыть рот, как заговорила Илэйн. «Ты часом не собираешься присоединить его и этот его отряд Красной Руки к войску Гаррета Брина?» Эгвейн покачала головой. «Стражи докладывали», что с Мэттом пришло шесть или семь тысяч человек. Меньше, чем говорили пленные, но куда больше, чем можно было ожидать. Как помнила Эгвейн, в Каарене в отряде было меньше людей. Сила немалая, но солдаты Брина наверняка не захотят иметь ничего общего с принявшими дракона. Кроме того, у нее имелся собственный план, и как только подруги выдвинули стулья и уселись, Эгвин его выложила. «Здорово!» — расплывшись в ухмылке, сказала Илэйн. По глазам было видно, что говорила она искренне. Впрочем, Илэйн всегда говорила то, что было у нее на уме. «Не думала, что сработает что-то другое, но это действительно здорово!» не с сомнением фыркнула. «С чего ты взяла, что Мэт все так и сделает? А не начнет вставлять палки в колеса просто ради потехи? «Я думаю, он дал слово», — просто сказала Эгвейн, и Найниф кивнула. Медленно, неохотно, но кивнула. Илэйн выглядела растерянной. Она ведь Мэтта толком не знала. Илэйн. Мэт всегда делал то, что взбредет ему в голову. «Сколько бы его потом за это не драли», — подхватила Найниф. «Да, таков уж он, Мэтт, вздохнула Эгвейн. Он всегда был первейшим шалопаем в Эмандовом лугу, если не во всем двуречье. но он никогда не нарушает данного слова. Думаю, Илайн, он обещал Ранду доставить тебя в Кеймлин. Ты заметила? Он готов был признать меня Мерлин и договариваться о чем угодно, но насчет тебя не уступил ни на волосок. А или так, он постарается держаться к тебе как можно ближе, а мы наоборот. «Даже смотреть на тебя ему не дадим, покуда он не сделает то, что нужно нам». Эгвейн помолчала, а потом добавила. «Если ты хочешь поехать с ним, Илэйн, я имею в виду поехать к Ранду, пожалуйста, но только после того, как мы вытянем из Мэтта и его отряда всю возможную пользу». Илэйн, почти не задумываясь, покачала головой и весьма решительно. «Нет». А Эбудар слишком важен. Это победа. Согласие совета на отправку Илэйн и Найниф в Эбудар далось на удивление просто. Было решено, что они присоединятся к Мерелиль, представляющей Салидар при дворе Тайлин. «Но если он побудет рядом со мной хотя бы несколько дней», продолжила Илэйн, «это совсем неплохо. Я постараюсь присмотреться к Тарангриалу, который он носит» наверняка у него есть терренгреал иначе случившегося не объяснишь эгей оставалось только согласиться она всего навсего хотела обвить мэтто путами воздуха просто как легкое напоминание о том кому он дерзит однако потоки растаяли едва его коснувшись существовало только одно объяснение касаясь мэта потоки пропадали будто их и не было при мысли об этом Эгвин сразу вспоминала, какое испытало потрясение, осознав, что она не единственная, кто вдруг принялся поправлять и разглаживать юбки, которые вовсе в том не нуждались. «Может, просто велеть стражам вывернуть ему карманы?» — предложила Найнев, с немалым удовольствием представляя себе эту картину. «Посмотрим, как понравится такое мастеру Мэтриму Коутону. так «Так-то оно так», — произнесла с сомнением Эгвейн. «Только вот не заортачится ли он? Вздумай мы его обыскать!» Мэтт не из тех, кто охотно подчиняется приказам. А любое упоминание об Ай седай и единой силе вызывало у него желание поскорее унести ноги. Конечно, данное ранду слово могло удержать Мэтта, а могло и не удержать. Рисковать Эгвейн не собиралась. Найниф неохотно кивнула. «Может быть...» — постукивая пальцами по столу, Илэйн на мгновение задумчиво уставилась в пространство, но тут же продолжила. «Может быть, нам взять Мэтта с собой в Эбудар?» «Я бы попробовала подобраться к его Тарангреалу, Хотя как?» — Калеон останавливает Сайдер. «Понятия не имею». «Взять с собой этого нахального мальчишку!» — взорвалась Найни. «Ты это серьезно, Илэйн?» «Да Мэтт каждый наш день превратит в сплошное несчастье. Он на такие штуки мастак. Никогда не делает, что ему велят. И потом, как ты собираешься его туда заманить? Он ведь думает лишь о том, чтобы поскорее уволочь тебя в Кеймлин. Ты его отсюда и бычью пряжкой не вытянешь». «Но ежели он собирается приглядывать за мной, покуда я не окажусь в Кеймлине», — сказала Илайн, «у него не будет другого выхода» кроме как последовать за мной в удар, Так что никуда он не денется. Мысль, кажется, неплохая», — вставила Эгвейн, прежде чем Найниф успела подыскать новое возражение. В необходимости поездки за чашей она по-прежнему не сомневалась, но чем больше думала о том, куда придется отправиться подругам, тем больше тревожилась. «Несколько солдат вам вовсе не повредят», Если только вы не обзавелись стражами без моего ведома. Том с Джуллином хороши, да и Бергитте тоже. Но у местечка, куда вы собрались, дурная слава. Несколько солдат, если, конечно, они умеют подчиняться приказам, могут оказаться совсем не лишними, сказала Илайн, слегка покраснев. Найнев не то чтобы посмотрела на Илайн, а скорее выдержала паузу прежде чем раздраженно покачала головой. «Эгвейн, сколь бы ни были обидчивы жители этого Эбудар, мы все же едва ли станем драться с ними на поединках. Вполне можно обойтись Томом и Джуэлином. Да и во все эти страшные истории я не очень-то верю. По мне так их распускают специально, чтобы отводить нас от поездки. С тех пор, как прошел слух, что Илэйн и Найниф собрались в Эбудар, По Салидору стали ходить жуткие рассказы об этом городе. Несколько таких историй пересказала Эгвейн Чеза. Говорили, что в удар чужеземцев убивают на месте, даже за неверный или неверно истолкованный взгляд. Женщины там остаются вдовами, а дети — сиротами из-за одного неосторожного слова. Да и сами женщины хватаются за ножи и дерутся на поединках прямо посреди улиц. Уж ежели с нами в Танчика ничего не случилось, в Танчика, где с нами были только Том с Джуэлином, а противостояли нам черные сестры, во главе с Леандрин, то уж в удар мы и подавно обойдемся без Мэтта Коутона и его солдат. Да и вообще, как может Мэтт кем-то там командовать? Да он и попашенных коров подоить забывал, пока его не сажали на табурет и не совали в руки ведро». Эгвейн тихонько вздохнула. Так всегда происходило, стоило упомянуть, о Бергитте. Сначала Илэйн с Найнев дергались, будто горячего утюга коснулись. Потом обе в разговоре с Эгвейн начинали заикаться или же делали вид, что ничего не слышали. Эгвейн хватило одного взгляда, чтобы убедиться. Женщина, которая держится подле Илэйн и Найниф, а особенно рядом с Илэйн, И есть та, кого она видела в телор Легендарная Бергитте, неведавшая промахов лучница, одна из тех мертвых героев, что ждут зова рога Валир. По улицам Саллидара ходила давно умершая героиня сказаний, но в то же время и живая женщина. Толком Илайн так ничего и не объяснила, лишь смущенно промямлила, что не может говорить о том, о чем они обещали не говорить. Сама же Бергитта, заметив Эгвейн, разворачивалась в другую сторону, либо скрывалась в переулке. И это героиня легенд. О том, чтобы вызвать ее к себе в кабинет и потребовать объяснений, не могло быть и речи. В конце концов, Эгвейн дала слово, хотя чувствовала себя в этой ситуации просто по-дурацки. «Ну да ладно». От этого не больно. Просто Эгвейн хотелось бы знать причину происходящего и вообще, как такое может быть. Эгвейн выкинула Бергитта из головы и склонилась через стол к Найнев. «Может, заставить Мэтта выполнять приказы и не удастся. Зато ты увидишь, как он будет изводиться из-за необходимости охранять тебя. Разве это не здорово?» Если Рант и вправду сделал его военачальником, задумчиво протянула Илайн, ему такой урок просто не повредит. Матушка частенько говорила, что даже лучшие из мужчин не склонны к повиновению, а уж Мета я никак не могу причислить к лучшим. Дураки только самих себя слушают. Была у Лини такая присказка. если мы научим Мета хоть иногда не выставлять себя полным дураком когда его и выучить-то некому, то окажем Ранду неоценимую услугу. Кроме того, мне потребуется время, чтобы изучить тот Теренгриал. Эгвейн постаралась сдержать улыбку. Илэйн всегда схватывала все на лету. Однако нынче она, похоже, решила научить Мэта ходить по струнке. На это стоило бы посмотреть. Эгвейн восхищалась силой характера Илейн. Но в этом состязании она бы поставила на Мэтта. Найниф упорствовала. У Мэта мол, мозги не в ту сторону вывернуты. Скажи ему вверх, он полезет вниз только для того, чтобы всех позлить. Заколоти его в бочку, и тогда от него хлопот не оберешься. Его постоянно придется вытаскивать из питейных да и горных заведений. И вообще... Спор затянулся, но в конце концов... Возражения Найниф свелись к тому, что он будет щипать Илайн всякий раз, когда та повернется к нему спиной. Эгвейн уже чувствовала, что они с Илайн одолевают. Мэтт и правда напропалую ухлестывал за женщинами, но Найниф, как и сама Эгвейн, прекрасно знала, что он, похоже, обладал непостижимым даром находить тех женщин, которые хотели, чтобы за ними ухлестывали, даже если, глядя на них, такое трудно было предположить. К сожалению, когда Найнев уже готова была уступить, в дверь постучала Шириам. Дожидаться разрешения войти она не стала. Этого Шириам не делала никогда. Она невозмутимым взглядом окинула Илайн и Найнев и повернулась к Эгвейн. Хранительница летописей считалась вторым лицом после Амерлин, но реальной властью на дайс седай -Дай почти не обладала, разве что получала от Амерлин особые полномочия. И уж, разумеется, она не имела права удалять кого бы то ни было из кабинета Амерлин, но, тем не менее, этот взгляд означал требование удалиться. Илэйн плавно поднялась и, присев в глубоком реверансе, сказала, «Прошу прощения, мать, мне нужно поговорить с Виендой». Найниф со своей стороны встретилась с шире взглядом и не отводила глаз, пока Эгвейн не накинула на плечи палантин И не прочистила горло. Вспыхнув, Найнев вскочила с места. И мне пора идти. Джаня хотела поговорить со мной об утраченных талантах. Их восстановление оказалось не столь простым делом, как представлялось поначалу Эгвейн. Сложность заключалась в том, что по туманным описаниям Магедин, если она действительно что-то и знала, то не могла понять, о чем идет речь. А нынешние названия тех или иных талантов ничего ей не говорили. Есть ли смысл указывать, что выравнивание жильной породы придает дополнительную прочность металлам, если в металлах эта женщина понимает еще меньше, чем в исцелении? И что во имя света такое – придение земного пламени или выдаивание слез? Похоже, Магедин старалась изо всех сил. Особенно после того, как Суан научила всех трех подруг справляться с жарой. Похоже, в свое время она не захотела помочь Илэйн и Найниф освоить этот несложный фокус, а теперь до смерти боялась, что подобный поступок может быть расценен как ложь. Стараясь убедить Эгвейн, что такое больше не повторится, она, дрожа всем телом, униженно ползала на коленях, рыдала и умоляла, целовала подол ее платье. Страх ее оказался таким сильным, что трудно было сносить тошнотворные волны, беспрерывно перекатывавшиеся через Айдам. Сейчас он лежал у Эгвейн в поясном кошельке. Она с удовольствием избавилась бы от браслета, передав его Найнев, но не могла сделать этого приширием, ибо не хотела лишний раз привлекать к нему внимание. Вместо этого Эгвейн сказала, «Найниф, я думаю, тебе лучше держаться подальше от мэта покуда он малость не поостынет». Возможно, Мэтта не собирался осуществлять свои угрозы. Но если кто и мог подтолкнуть его к этому, то прежде всего сама Найниф. А если он устроит ей взбучку, ее ни за что не уговоришь взять его в Эбудар. Или, на худой конец, Не разговаривай с ним наедине, лучше всего в присутствии нескольких стражей. Найниф открыла рот, тут же закрыла его, слегка побледнела и сглотнула. Она поняла, что имела в виду Эгвейн. Да, да, мать, так, наверное, будет лучше всего. Шириэм проводила Найниф хмурым взглядом, который сохранился, и когда она обернулась к Эгвейн. Разговор был нелегким. Не так ли, мать? Какого и следует ожидать, когда старые знакомые встречаются после долгой разлуки. Найни вспомнит Мэттени с а он уже давно не таков. Вот она на него и злится. Связанные обетом не лгать, а из седаю хитрялись говорить полуправду, а то и четверть от правды или вовсе выворачивать ее наизнанку. Эгвейн находила это умение весьма полезным, тем более в беседе сай-сидай. Три клятвы не давали никому предпочтений, а менее всего ай-сидай. Порой бывает нелегко помнить, что люди меняются. Без разрешения, взяв стул, Ширям аккуратно расправила свою голубую юбку. Я так понимаю, тот, кто командует теми, принявшими дракона, отправил молодого Мэта сюда с посланием от Рандалтора. «Надеюсь, мать, ты не сказала ничего такого, что может быть истолковано как обещание? Целое войско, преданных дракону, всего-навсего в десяти милях отсюда, это ставит нас в сложное положение. И едва ли нам станет легче, если их командир решит, что мы связаны с ним обязательствами». Некоторое время... Эгвейн молча смотрела на Шириам. «Похоже, эту женщину ничто не могло вывести из себя, а если и могло, она никогда не подавала виду. Шириам, как некоторые другие сестры, кое-что знала о Мэте. Можно ли воспользоваться этим, чтобы подтолкнуть его в нужном направлении, или он только хуже заерепенится? А Мэти потом...» Твердо сказала себе Эгвейн, «Сейчас для меня главное Шириам. Не распорядишься ли, чтобы принесли чаю Шириам? Мне что-то захотелось пить». Лицо Шириам чуть-чуть напряглось. Чуть-чуть, и обычная безмятежность вернулась к ней в тот же миг. Но Эгвейн все же успела это заметить. Она чувствовала, что Шириам с трудом сдерживается, чтобы не засыпать ее вопросами. Ей не терпелось узнать, о чем же шел разговор у Эгвейн с Мэттом и о чем они не упоминали, узнать, какие обещания дала Эгвейн, чтобы Ширям сумела ее спасти, не уступив при этом ни Романде, ни Лилейн. Встав со стула, Ширям выглянула за дверь и отдала быстрый приказ, а когда вернулась, Эгвейн, не дожидаясь расспросов, заговорила первой. «Ширям». Как я поняла, именно Мэтт и командует принявшими дракона, так что в известном смысле это войско и есть послание от Ранда. Ранд хочет, чтобы все мы явились к нему в Кеймлен. Разговор шел и о клятве верности. Ширям вскинула голову, глаза ее расширились, и не только от негодования. Во взгляде ее угадывался оттенок того, что Эгвейн, будь ее собеседница Айси Дай назвала бы испугом. И этот испуг можно было понять. Если она, Эгвейн, избранная Амерлин, отчасти именно потому, что они с Рандом родом из одной деревни, связала себя обещанием, это чревато падением в бездонную пропасть. Слух, как бы ни старалась шире, распространиться повсюду и тогда Совет получит в руки сильный козырь. Козырь против нее Шириам. Не только Романда с Лилейн были недовольны тем влиянием, какое оказывала Шириам на Эгвейн. Многие считали, что новая Мерлин не помешала бы почаще интересоваться мнением Совета. По правде говоря, из всех восседающих безоговорочно поддерживала Шириам одна только Делана. Да и та прислушивалась к мнениям Романда и Лилейн, будто есть возможность идти разом в три стороны. Но помимо неприятностей с советом, возможны неприятности еще и с Рандом, когда он узнает о полученном, а потом взятом назад обещании. А от такого обещания, конечно же, придется отказаться. Иметь с ним дело будет гораздо труднее. В сто раз труднее. Эгвин дождалась, когда Шириам откроет рот, и снова заговорила первой. Но я, разумеется, сказала ему, что это смехотворно. «Хорошо», — промолвила Шириам, и голос ее звучал не так ровно, как раньше. «Очень хорошо. Но ты права. Положение сложилось действительно сложное. Ты дала превосходный совет насчет того, как вести себя с Лилейн и Романдой но, боюсь, что в нынешних обстоятельствах одних только приготовлений к походу будет недостаточно. Романда без конца твердила одно — спешка ведет к погибели, а самое главное — нужно увеличить войско Гаррета Брина до таких размеров, чтобы одна весть о нем могла устрашить Алайду. Кроме того, она не упускала случая подчеркнуть, что все посольства, отправленные из Саллидара к правителям, необходимо отозвать. По ее мнению, разногласия в башне являлись делом одних только Айси и чем меньше об этом узнают все остальные, тем лучше. Лилейн, ни армия Брина, ни правители совершенно не интересовали, хотя и она советовала проявлять осторожность и выжидать. С ее точки зрения, надо только найти правильный подход к сестрам, оставшимся в башне. И все решится само собой. Можно будет сместить с престола Амерлина Лайду и поставить на ее место Эгвейн. Так, что никто, кроме нескольких сестер, и не заметит перемены. А со временем и сами утверждения о том, будто в Белой башне был какой-то раскол, станут считать нелепыми слухами. Этот план можно было бы счесть неплохим, будь у них побольше времени. И не имея Лайда возможности точно так же пытаться склонить на свою сторону сестер из С Слилаин было не слишком приятно иметь дело, еще и потому, что она никогда не расставалась со снисходительной улыбочкой, будто говорила со способной, даже любимой, но все же послушницей, или в лучшем случае принятой. То, что Эгвейн заново открыла перемещение — вызвало улыбку у многих, хотя редкая сестра обладала достаточной мощью, чтобы создать проход, в который можно было бы просунуть хотя бы руку, а большинству не удавалось даже и этого. Романда хотела воспользоваться перемещением для того, чтобы забрать из башни клятвенный жезл и некоторые другие предметы, какие именно Эгвей никто не сказал. Чтобы с их помощью... В солидаре женщин можно было делать истинными айсидай и тем самым подорвать притязания Элайды, ведь Эгвейн наверняка хочет стать настоящей айсидай. Лилейн, соглашаясь с этой идеей, в принципе, возражала против открытия прохода прямо в башне, ибо риск был слишком велик. А вдруг те в башне, обнаружив проход, освоят перемещение сами? Тогда Саллидор утратит важное преимущество. Совет прислушивался к этим соображениям, что совсем не устраивало романду. Шириан порой тоже улыбалась и кое в чем соглашалась с Лилейн. Но сейчас ей было явно не до улыбок. — Мать, я уверена, что поняла тебя правильно, — произнесла она нарочито терпеливым тоном. — Приготовлений более чем достаточно, чтобы Совет понял... «Им тебя не запугать, а преждевременное выступление может оказаться губительным». Эгвейн ухитрилась придать лицу выражение самой искренней признательности. «Я понимаю, Шириам. Не знаю, что бы я делала без твоих советов. Как она предвкушает тот день, когда сможет положить этому конец?» И с Шириам могла получиться совсем неплохая хранительница летописей, А может даже и о Мерлин? Но Эгвейн с нетерпением ждала того дня, когда этой женщине придется понять, что она только хранительница, а отнюдь не о Мерлин. Да и совет должен кое-что себе уяснить. Но дело в том, что у нас под носом Мэт со своими принявшими дракона. Как в таких обстоятельствах поведет себя лорд Брин? или даже не он, а некоторые его вояки. Я слышала, будто он собирался выслать отряд, выследить тех принявших дракона, о которых говорят, что они жгут деревни. Я знаю, ему велено держать солдат в ежовых рукавицах, но лорд Гаррет будет делать именно то, что мы, что ты ему прикажешь, и ничего другого. «Вероятно». Шерем явно преувеличивала склонность Гаррета Брина к безоговорочному повиновению. Суан, проводившая с этим человеком немало времени, рассказывала о нем много интересного. Однако выдавать Суан Эгвейн не собиралась. «Весьма вероятно. Но я не уверена, что то же самое можно сказать о каждом из его солдат. Конечно, на запад в Амадицию мы двинуться не можем». Но почему бы нам не спуститься вниз по реке? Веб-удар. Можно так, можно и через переходные врата. Безусловно, Айси Дай ожидает там теплый прием. Лорд Бринс может встать лагерем за городом. И еще. Наше выступление означало бы, что мы не собираемся принимать предложение Ранда, если это можно так назвать. А уж готовиться к настоящему походу в большом городе, куда ведут дороги, где есть даже гавань с кораблями, было бы куда удобнее. Ширем вновь утратила контроль за своим голосом. «Эбудар — неприветливое место, мать! Несколько сестер — это одно, но несколько сотен, да еще с армией за спиной. Наше появление может быть истолковано Тайлен как намерение захватить город» и самой Тайлен, и многими алтарскими лордами и леди, только о том и думающими, как свергнуть королеву и захватить трон ветров. А что подумают другие правители? Чего доброго, мы рассоримся с ними всеми. Нет, мать, об этом не может быть и речи. Но можем ли мы теперь оставаться здесь, Шириам? Мэтт, может быть, и не натворит глупостей, но достаточно кому-нибудь из солдат Брина, сделать опрометчивый шаг и все может обернуться худо Эгвень сдвинула брови, разгладила юбку, будто ее мучили тревожные мысли и глубоко вздохнула. Мне кажется, чем дольше мы сидим ничего не предпринимая, когда на нас смотрит воинство преданных дракону, тем хуже. я не удивлюсь, если пойдут слухи, будто принявшие дракона собираются на нас напасть и люди станут требовать, чтобы их опередили. Эгвейн знала, что если разговор с Шириом ни к чему не приведет, такие слухи действительно поползут. Об этом позаботятся Илойн, Найни, и Суан. Затея опасная, но Эгвейн рассчитывала, что сумеет убедить Мэтта отступить, прежде чем полетят искры. А учитывая быстроту, с какой распространяются слухи, я не удивлюсь, если всего через месяц половина алторы будет считать принявшими дракона нас самих. Такого рода слухи Эгвейн предпочла бы пресечь, зная на как. После исцеления Логайна Совет больше не созывал в Саллидар-вельмож, но вербовщики Брина по-прежнему разъезжали повсюду. Отряды Айседай выискивали новых послушниц, а обитатели Саллидара — посещали соседние деревни, где покупали припасы. Попробуй тут уберечься от расползания слухов. Шириам, у меня такое чувство, будто мы угодили в западню. Если скоренько из нее не выберемся, то ничем хорошим это для нас не кончится. Стало быть, надо отослать отсюда принявших дракона, вот и все. Теряя терпение, отозвалась Шириам. — Жаль, конечно, выпускать Мэта из рук, но что поделаешь, если деваться некуда. — Предложение Ранда ты отклонила, и делать здесь Мэту больше нечего. Скажи ему, пусть уходит. — Если бы все было так просто, Шириам, — вздохнула Эгвейн. — Но, боюсь, Мэт меня не послушает. Он сказал, что останется здесь, сколько ему потребуется. Наверное, хочет дождаться указания от Ранда, а то и самого. Ранда. В Каире они поговаривали, будто Ранд частенько перемещается, да не один, а в сопровождении тех мужчин, которых он учит направлять силу. И уж что нам делать в таком случае, ума не приложу. Шириам ухитрилась не измениться в лице, но не смогла сдержать тяжелого вздоха. В дверь поскреблись, и на пороге появилась Табия, с помятым серебряным подносом в руках. Не уловив настроения, девушка принялась расставлять зеленые чашки, чайник, серебряную вазочку с медом, кувшинчик со сливками, раскладывать отделанные кружевами льняные салфетки. Возилась она до тех пор, пока ширям не прикрикнула на нее до да так, что бедняжка пискнула, присела, чуть не достав носом до пола и вылетела за дверь. Некоторое время Шириа молча разглаживала юбку. «Возможно, — неохотно пробормотала она, — нам придется покинуть Салидар раньше, чем мне бы хотелось». «А единственный возможный путь — на север!» Эгвейн широко раскрыла глаза. «О, свет, до чего ей это все надоело!» «Но ведь тогда могут подумать, что мы двинулись на Тарвалон!» «Знаю!» — чуть ли не огрызнулась Шириам, но тут же вздохнула и сбавила тон. «Прости меня, мать, я чувствую себя немного...» «Я не люблю, когда меня к чему-то вынуждают, а из-за Рандалтора мы будем вынуждены выступить, не успев как следует подготовиться». «При первой же встрече я поговорю с ним очень строго», — сказала Эгвейн. «Представить не могу, что бы я делала». Без твоих советов. Может быть, когда-нибудь появится возможность спровадить Шириам поучиться у хранительниц мудрости. Представив себе Шириам через полгода ученичества у Сарелей, Эгвейн не смогла удержаться от улыбки. Шириам улыбнулась в ответ. — С медом или не сладкий? — спросила Эгвейн, взяв зеленый фарфоровый чайник.